Глава восьмая. На следующее утро Уэйт Корт не вернулся на ферму завтракать, когда солнце стояло уже высоко. Один из конюхов принял его лошадь и отвел в загон. А Уэйт остановился у служебного помещения и огляделся. Посмотрел на аккуратные белые столбики загона, на чистый, тщательно подметенный двор, на свой дом, обставленный отличной мебелью. Приятно чувствовать себя богатым, особенно если знаешь, каково быть бедным. Пятнадцать тысяч акров отличных пастбищ. Столько скота, сколько может прокормить эта земля. Золото в банке. Уэйт улыбнулся и пошел через двор. Он слышал пение ады в молочной. Вот едет фермер раз-два-три, трала-трала. Кейптаунские девушки говорят, «Целуй меня, целуй быстрее, трала-трала». Голос ее был чистым, приятным, и улыбка Уэйта стала еще шире. «Хорошо быть богатым и влюбленным». Он остановился у двери в молочную. Благодаря толстым стенам и тростниковой крыше в помещении было прохладно и темно. Ада стояла спиной к двери, тело ее двигалось в такт песни и поворотам сепаратора. Уэйд несколько мгновений смотрел на нее, потом подошел сзади и обнял за талию. Удивленная, она повернулась в его руках, и он поцеловал ее в губы. Доброе утро, моя красоточка. Она расслабилась в его объятиях. Доброе утро, сэр. Что на завтрак? Ах, за какого романтичного глупца я вышла. Она вздохнула. Идем посмотришь. Она сняла передник, повесила за дверью, поправила волосы и протянула ему руку. Рука об руку они проследовали по двору и вошли в кухню. Уэйд шумно принюхался. Пахло отлично. «Где мальчики?» Он поискал взглядом у печи. «Нкози, они на передней веранде». У Джозефа типичное для Зулуса круглое лицо. Когда он улыбается, его крупные белые зубы отчетливо выделяются на темной коже. Они играют с деревянной ногой Нкози за ногари. Лицо у это вспыхнуло. «Как они ее нашли?» «Нкози он шон, спросил меня, где она, и я ответил, что ты положил ее в шкаф с бельем». «Проклятый дурак!» — взревел Уэйт. Он выпустил руку ада и побежал. А когда добрался до гостиной, услышал с веранды крик Шона и звук падения чего-то тяжелого. Он остановился посреди гостиной, не мог видеть ужас Гарика. Его охватили страх и злость на Шона. И тут он услышал, что Шон смеется. «Вставай же! Чего разлегся?» И потом невероятно голос Гарика. «Прости, я зацепился за доску». Уэйт подошел к окну и выглянул на веранду. Шон и Гарик лежали в повалку в дальнем конце. Шон смеялся, а на лице Гарика была нервная улыбка. Шон встал. — Давай, поднимайся. Он протянул Гарику руку и поднял его. Братья стояли, держась друг за друга. Гарик балансировал на деревянной ноге. — Бьюсь заклад. Я бы на твоем месте ходил, как все, — сказал Шон. — Вот и нет. Это очень трудно. Шон выпустил брата и стоял, широко расставив руки, готовый подхватить его. — Иди. Шон начал отступать, и Гарик неуверенно пошел к нему, размахивая руками, чтобы удержать равновесие. Лицо его застыло от сосредоточенности. Он дошел до конца веранды и обеими руками ухватился за перила. На этот раз он засмеялся вместе с Шоном. Уэйта осознал, что Ада стоит рядом с ним. Он покосился на нее, и она беззвучно одними губами произнесла. «Уходим». И взяла его за руку.